Глава 22 Степан Аркадьевич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообще возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя. Но эти усложнения он любил и понимал в сферах ему близких и знакомых. В этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего понять. Слушая графиню Лидиванну и чувствуя устремленные на себя, красивые, наивные или плутовские, он сам не знал, глаза Лондо, Степан Аркадьич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. Мария Санина радуется, что у ней умер ребенок. Хорошо бы покурить теперь. Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Леди Ивановна. И И чего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или от того, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал, но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили, это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо. Ландо без зубов. Отчего он без зубов? Вдруг Степан Аркадьевич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ванной сказал «Он спит». Степан Аркач испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным, но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к ландо, француз, Заснул так же, как Степан Аркадьевич, но сон Степана Аркадьевича, как он думал, обидел бы их. Впрочем, он и этого не думал, так уж все ему казалось странным. А сон Ландо... Обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидиванну. Монами, друг мой, сказала Лидиванна, осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем, называя уже Каренина, не Алексеем Александровичем, а Мномией. Дайте ему руку. Видите, Чш Зашикала она на вошедшего опять лакея. — Не принимать! Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла и потную рукой, лежавшую на колени, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей встал, Хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьевич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьевич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо. Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, Пусть он выйдет, пусть выйдет, Проговорил француз, не открывая глаз. <связывая> — Извините меня, но вы видите, пусть выйдет, приходите, К десяти часам, еще лучше завтра. Это я, не так ли? И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Иванну, забыв и о деле сестры, с одним только желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и как из зараженного дома выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским, Степан Аркадьевич отдышался немножечко на свойственном ему воздухе, но все-таки в этот вечер ему было... «Очень не по себе». Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он остановился в Петербурге, Степан Аркадьевич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое. Степан Аркадьевич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу. Но он велел себя поставить на ноги, увидав Степана Аркадьевича, и, уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер и тут же заснул. Степан Аркадьевич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он не вспоминал, все было гадко, но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Иваны. На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ в разводе Анны. И понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне.